Глава 4. Матвей выглядел, как всегда, эффектно. Если поездка была сопряжена с какими-то нервами, то на его внешнем виде это никак не отразилось. Хотя я не могла судить точно, ведь подойти к нему близко не представлялось возможным. Вокруг собралась кучка приближенных, среди которых вертелись и девушки. Некоторых из них раньше в его окружении не наблюдалось. В данный момент мне было почти плевать на девушек. хотела знать, куда он уезжал, что стало с теми парнями и его бывшим другом. Никак не могла отделаться от разрушающих мыслей, что я стала причиной ужасных травм или чего похуже. Или ездил на отдых. Он смуглый, поэтому не скажешь наверняка, загорел или нет. А еще, к сожалению, несмотря ни на что, меня все еще тянуло к нему со страшной силой. А в груди щемило так, что не хватало кислорода. Полин, может, не стоит так пяльться на него? Тихо произнесла Соня. «Да». Кивнула я, но продолжала пялиться. Не могла не смотреть. Одна из девушек, снова длинноволосая блондинка, как он любит, переместилась к Матвею излишне близко и как бы, между прочим, положила ему руку на плечо. Потом приподнялась на цыпочки, поддалась так близко к нему, как возможно, улыбнулась и начала что-то нашёптывать. Он не оттолкнул, стал слушать. Даже чуть склонил голову на бок, чтобы ей было удобнее. Я напряглась, а он вдруг посмотрел на меня. Впервые с того момента, как мы оказались в одном коридоре. На лице наглое, надменное выражение, в глазах ни капли тепла, только насмешка. Я тут же отвернулась. Похоже, он и правда спокойно обходится без меня. Да, Сонь, ты права. Не стоило вообще смотреть в его сторону. Подхватила подругу под локоть, и мы заспешили прочь. Чтобы не проходить мимо компании, пришлось сделать крюк и подняться по другим лестницам. Но я бы несколько километров лишних прошла, только бы больше не видеть ни его, ни того, как он позволяет другим девушкам к себе прикасаться. Ещё бы целоваться начали на глазах у всех. «О, приветики!» — подлетела к нам Машка, и мы расцеловались. «Полин, Соня, идём сегодня на вечеринку?» «Нет», — ответила за меня Соня. «А что так?» «Поль, то, что вы с Матвеем расстались, ничего не значит. Он всем сказал, чтобы по-прежнему тебя приглашали, так что будешь там своей...» «Кстати!» Приятельница со старшего курса перешла на шепот. «А почему вы расстались? Он тебя бросил, да?» «Она его бросила!» — снова встряла Соня. «Потому что он ей надоел, и у нее появился новый парень!» «Что?» — воскликнули мы одновременно с Машей. Я была в шоке от Сониных слов. А уж о Маше и сказать нельзя. Я прямо видела, как лихорадочно работает ее мозг и как не терпится ей разнести новость по всему универу. Машка тут же распрощалась и убежала, а я повернулась к Соне. «Сонь, «Ты с ума сошла?» Подруга пожала плечами. «А что? Он может, а ты нет? Между прочим, с Никитой этот прием сработал безотказно, сама знаешь. Сонь, Матвейни, Никита. А мне кажется, все парни такие. Все равно же хуже не будет». Я не могла разделить мнение подруги. «Полин, с тобой все в порядке? В смысле, понятно, что нет, я имею в виду физическое здоровье?» Спросила Соня ближе к концу пары. «Не знаю». Последние полчаса лицо и правда горело. Лоб и щеки пытали. «Нет ли температуры?» «Приеду домой, померяю». «Да, померяй, и если вдруг будет, обязательно выпей витамин С и сиди дома». «Да, посмотрим». Сказала так, чтобы успокоить подругу. Я никогда не пропускала работу и не собиралась в этот раз. А самочувствие, как только вышли из аудитории, сразу поняла, почему вся горю. Матвей прохаживался по коридору в десятки метров от выхода. При моем появлении замер и уставился на нас. соня Я уцепилась за руку подруги. «Полин», — прошептала она. Мы чуть сдвинулись, чтобы дать выйти другим студентам, но не спешили двигаться вперёд. Тогда Матвей сам пошёл навстречу. Остановился буквально в паре метров от нас. Многозначительно перевёл взгляд на Соню. «Эх, я пойду, Полин, мне надо, но буду поблизости». Выпалила она, хотя продолжала стоять рядом. Я слабо кивнула, и только после этого подруга отошла. Матвей сверлил меня взглядом. «Отойдём». Скорее приказал, чем спросил он. Поскольку некоторые студенты, выходящие из аудитории за моей спиной, значительно замедлили шаг и даже сбились в кучку, решила не спорить. На негнущихся ногах пошла в сторону и остановилась, лишь когда мы достигли окна. Присела на подоконник, потому что ноги отказывались меня держать. Матвей стоял близко. До меня долетал аромат его парфюма в сочетании с его собственным запахом. Это оказалось настолько приятным. Мое тело наэлектролизовалось. Так отозвалось на его близкое присутствие буквально вопило о том, чтобы я придвинулась к нему ближе и отодвинулась чуть дальше. Что ты хотел? Мне сказали, у тебя появился новый парень. Это правда? Дёрнула плечом, как я и думала. Машка уже разнесла сплетню, так необдуманно слетевшую с Сониных губ. Какое тебе дело? Сам ходишь в окружении девушек. А мне нельзя? Значит, правда. Кто он? Неважно. Матвей шагнул ко мне, я охнула, хотела спрыгнуть с подоконника и избежать, но не успела. Он прижал меня к подоконнику, так что ребро оконного откоса больно впилось в попу, а его пальцы сомкнулись на плечах. «Матвей, отпусти!» «Назови имя». «Это кто-то из университета? Из твоей группы?» «Нет, пусти!» «С работы? Какое тебе дело?» Попыталась оттолкнуть, и для этого пришлось прикоснуться к его груди. Ладони загорелись, не меньше лица... Кем бы он ни оказался, ты не будешь с ним встречаться, Полина». Матвей произнес это таким безапелляционным тоном, что во мне тут же начало расти негодование. Хоть у меня и нет никакого парня, но он не имеет права вести себя так и указывать, с кем мне встречаться, а с кем нет. Я не собиралась молчать. «Что?» «Ты не можешь мне указывать. Не имеешь права. Не обсуждается. Лучше тебе свыкнуться с этой мыслью прямо сейчас, чтобы в будущем не возникло проблем». «Проблем?» «Именно. У него, у тебя, у вас обоих». «Что?» — всё внутри похолодело. «Ты ты мне угрожаешь?» — информирую. Я потеряла дар речи и не могла сразу сообразить, что говорить и делать дальше. «Ясно только одно». Сонин план потерпел оглушительное крушение, а то, что я узнала о Матвее, не даёт усомниться в его словах. Тело охватило неконтролируемая слабость. Как же хорошо, что в реальности у меня никого нет, иначе от Матвея можно ожидать чего угодно. Его руки всё ещё сжимали меня, иначе я бы не устояла на ногах. Двухминутный разговор с ним вымотал сильнее многочасовой тренировки. Я отвела взгляд и даже прикрыла глаза, чтобы хоть как-то собраться с мыслями. «Матвей, зачем тебе это?» Если мы расстались, то незачем. Это плохо скажется на моей репутации. Всё, что тебе нужно знать. Отчеканил он на репутации? Он серьёзно? Всё, о чём ты можешь думать, это, это какая-то репутация?» Вновь подняла на него взгляд. Его глаза сейчас были чернее ночи. Два омута, которые затягивают и не отпускают. Страшно, но хочется. Так хочется шагнуть за черту. Я сделала это. Больно упала, и теперь мне будет очень сложно подняться. О чем еще я, по-твоему, должен думать, Муромцева? Муромцева. Даже не Полина. И всего за неделю, что меня не было? Быстро! В общем, надеюсь, что все поняла. И второй раз повторять не придется. Он резко отпустил меня, развернулся и пошел прочь. Я прислонилась к стене и сползла по ней вниз. Через несколько секунд рядом со мной оказалась Соня. «Полин, что? Что он тебе сказал?» Я подняла голову и посмотрела на подругу. В ее голосе и лице сквозило такое неподдельное беспокойство, что я решила не расстраивать ее подробностями. Ведь это она ляпнула про парня. Хотела сделать как лучше. «Да так!» Вздохнула я и тут же добавила. Соня, твой план провалился. Все, что Матвею важно, это его репутация. Всего лишь репутация. Придя домой, я померила температуру. 38,9. Впервые за все время работы в клубе я решила пропустить. Позвонила напарнице и попросила заменить меня на занятиях.